Глава 16. Олив подолгу простаивал у реки, что таится там под покровом сверкающих вод? Какая там загадочная колеблющаяся жизнь, глубоко под рябью от залетного ветерка, глубоко под тенью прибрежных ив? Есть ли и там в глубине любовь? Любовь между чувствующими существами, там, где царит почти полный мрак? Или же вся страсть поднялась кверху? чтобы шелестеть в камышах и качаться с водяными лилиями в ярком солнечном свете. Есть ли там краски? Или же они погибли под водою? Ни запахов, ни музыки, но зато там есть движение, движение для всех этих смутных, безглазых созданий, клонящихся, льющихся по глубинным течениям, как для листвы осин, в которой ни на миг не замирает трепет, и для крылатой стаи облаков. А если там низу мрак, то мрак и здесь над водой, и болят сердца, и глаза точно так же ищут то, что не приходит. О, видеть, как река все течет и течет мимо, к далекому морю, не оглядываясь, не отклоняясь, катится своим путем, равнодушная, как судьба, тёмная и сверкающая золотом и лунным светом в эти божественные дни и ночи, когда каждый цветок в саду, в лугах и на берегу полон благоухающей жизни когда шиповник вызвездил проселки и папоротник в лесу, уже вырос высокий. Она жила не одна, хотя предпочла бы одиночество. Через два дня из Лондона приехали ее дядя с теткой. Их пригласил премьер, но сам он еще не приезжал ни разу. Каждый вечер, пожелав миссис Эрка спокойной ночи, она по широким ступенькам поднималась к себе в комнату и садилась у окна писать письмо ленану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 и по несколько минут к ряду не спуская с жены своих глаз, тяжелых, словно от бессонницы. Но смотрит ей не в лицо, а на горло. Если Олив и вправду ненавидела и боялась этого человека, как считал Джон, то она скрывала свои чувства с большим умением. Для женщины с таким бледным цветом лица она в этот вечер выглядела восхитительно. Быть может, солнце слегка тронуло ее щеки. Это черное с низким вырезом платья шло ей,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 И у того, другого, бедный молодой человек. Она не забыла, какое у него было лицо, когда они столкнулись с ним в парке. Когда после обеда они сидели на веранде, все четверо были молчаливее, чем раньше. Просто сидели и смотрели, как дымки от их папирос поднимаются, соответственно, ввысь, словно ветер вовсе покинул пределы земные. Полковник дважды делал попытку заговорить о Луне. Пора бы уж ей взойти. Сегодня должно быть полнолуние.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 Он хмурился, устремив взгляд на свою туфлю, которая качалась у него на большом пальце ноги. Он оглянулся на жену и протянул руку. Миссис Эркот сжала его пальцы. Она нуждалась в утешении. Полковник Эркот сказал, «Тяжело сегодня дышаться, Долли. Не нравится мне эта тяжесть».